Часть 6. Сообщение о том, что корабли противника начали массово приходить к крепости Зерлон, постапали корантлётов всюду. Многие запрашивали приказы об ответных мерах, но командующий строго запретил начинать боевые действия без его прямого приказа. В прошлый раз он слишком поспешил с действиями, но дважды таких ошибок не допускал. Бесполезно преследовать их, заявил Ренталь. Крепость они с собой взять не смогут, а их захват наш главный приоритет. Вскоре после этого адмирал Рененкамф прямо спросил о целесообразности атаки, но командующий ответил категорическим отказом. «Это лишь повлечёт ещё одну контратаку. Кроме того, я всё равно не желал бы войти в историю как человек, расстрелявший бегущих гражданских. Пусть уходит». Рененкамф послушно удалился, недавнее поражение приглушило его воинственность. «Хорошо. Теперь всё так или иначе пойдёт более гладко. Бергенгрюн, вы отправляетесь за Яном Венли». Но только после захвата крепости. И не стоит догонять его или вступать с ним в бой. Это мы отложим на другой раз», — сказал Ройентель начальнику своего штаба. «Просто держитесь у него на хвосте. А пока займёмся крепостью, которую наверняка подготовили к нашему появлению». По вопросу о том, кто должен идти первым, своё веское мнение высказал адмирал Корнелиус Люц. Хотя Ян Венли эвакуировал всех из крепости из Иерлон, следовало внимательно отнестись к возможным прощальным подаркам, которые он мог оставить. И предположение о том, что вражеский команду ещё заложил бомбы в важнейших точка крепости, чтобы уничтожить всех имперцев разом, когда они будут её оккупировать, было не таким уж спорным и дальным. Учитывая то, как сильно спешил флот Союза оказаться подальше от Изрлона, степень риска при приближении к нему была чрезвычайно высока. И лучшее, что они могли сделать это отправить в крепость сапёров, которые исследовали бы её, или же затем дали разрешение высадиться всем остальным. Команнеение адмирала Люца не стоит относиться легкомысленно. Адмирал приказал всем флотам отступить от крепости, а группу сапёров, возглавляемую капитаном инженерного корпуса Шлуда, наоборот сопроводили внутрь. Получив такую неожиданную честь, капитан Шлуда пребывал в приподнятом расположении духа, хотя и немного нервничал, входя в бывший вражеский лагерь. Подозрение людса подтвердилось, когда тщательное исследование выявило установленные в различных точках низкочастотные бомбы, которые затем были успешно демонтированы. «Мы прибыли в самый последний момент. Бомбы были хитроумно спрятаны, и через несколько минут вся крепость взорвалась бы, нанеся большой урон нашим войскам». Капитан Шмуда не смог держать волнение, выступая с этим докладом. Оскар фон Ройентель кивнул. Водяное колесо размышления завертелось за его разноцветными глазами. Возможно, Ян Венли специально устрелил всё именно так. С другой стороны, взрыв крепости действительно мог бы нанести им огромный урон, А за этим последовала бы контратака вернувшихся кораблей Союза, которые флот Империи мог бы и не пережить. Так стоит ли радоваться успеху, и не было ли каких-то других прощальных подарков? Руэн Толли охватили сомнения, он задавался вопросом, не замышляет ли Ян Венли нечто более зловещее. Он хитрый человек. Интересно, что он планирует делать дальше. Тем временем Ян Венли, успешно совершивший ночной полёт, стоял на мостике своего флагмана Гипериона, Не в силах оторвать тревожного взгляда от огромного шара крепости Зерлон, висящего в центре главного экрана. Он был почти полностью уверен, что этого не случится, но если бы бесконечно малая вероятность того, что Имперцы не смогут обезвредить бомбы, всё-таки выпала бы, я не только разрушил бы крепость, но и поставил под угрозу множество человеческих жизней. Установленное время взрыва прошло, и как только пришло подтверждение, что на поверхности крепости не появилось трещин от других следов взрыва, он наконец смог вздохнуть с облегчением. Слава богу, похоже, они их всё-таки нашли. Ян прижал руку к груди, оторвался от экрана и покинул мостик, чтобы отправиться спать в свою комнату, предварительно поклонивший серебристо-белому шару, выражая тем самым свою благодарность. «Прощай, крепость Изерлон! Не изменяй мне, пока я отсутствую! Ты настоящая королева космоса! Ни одна женщина не сравнится с тобой!» С грустью промолвил капитан Поплан, неохотно прощаясь с крепостью. Стоявший рядом с ним генерал-майор Шонкопф молча поднял на уровень глаз фляжку с виски, Мурай выпрямился и отдал честь. Фредерико и контр-адмирал Кассельн последовали его примеру. У каждого из них были свои мысли во время прощения с космической крепостью, на два года ставшей для них домом. Ступят ли они ещё когда-нибудь на искусственную поверхность из Орлона? В суматохе, последовавшей за возвращением из Орлона в Лоно Империи, случился досадный инцидент. Было обнаружено, что один из заведующих складами, долгое время прослуживший на этой должности, незаконно присвоил часть сброшенного союзного имущества, не отразив его в описи. Когда военная полиция расследовала это дело, выяснилось, что он уже много раз преступал такое. Ориенталь подобного не допускал, и во время трибунала в соответствии с законами военного времени офицера приговорили к смертной казни, и командующий лично исполнил приговор. Сужденный истерически кричал, когда его вывели к месту казни, а потом стал молить о пощаде, но, осознав наконец, что это бесполезно, он перешёл к обвинениям. Мир несправедлив. Неважно, разрушаете ли вы города или убиваете десятки тысяч людей, если это делается во имя войны. Пока вы побеждаете, вам, от миралома командующим, будут вручаться титулы и медали, а меня за небольшую кражу трофеев объявляют преступником. Зачем теперь ты кричишь? У меня уши болят от твоих воплей. Это какой-то зарамки Разолнова. Вы можете называть Гарца Галоенграма героем или гением, но в конце концов развёл не злодей, пытающийся захватить всю галактику. Моё преступление ничто по сравнению с Ева. Тогда почему ты -то сам не попробовал захватить галактику? Извечные Брейвер и Рентал чуть дрогнули, когда он нажал на спусковой крючок, и мозги приговорённого разлетелись по полу. Его товарищи хранили торжественное молчание. После того, как Рентал устроился в бывшем кабинете Яна Венли, К нему прибыл офицер инженерного корпуса с докладом. Пока не будет установлено их собственное программное обеспечение, у него на столе наверняка скопятся горы отчётов. Судя по всему, все данные в тактическом компьютере были стёрты, а значит имперцам нужно будет ввести все данные с нуля. Впрочем, этого и следовало ожидать, но эти вопросы не входили в обязанности Руэнталя, его заботы были чисто стратегическими. Будущего никто не знал, и какой бы странный тактический трюк не использовал Ян Венли, Пока ему, Оскару фон Рейнталю, удалось избежать того, чтобы выглядеть глупо, он был вполне доволен своим положением. Ведь фактически вражеский командующий вручил им крепость на блюдечке. Хотя это также означало и то, что за всем происходящим может стоять нечто, чего он не мог вообразить. «Как бы там ни было, крепость наша. Я готов добросовестно принять всё, что мне предлагают», подумал Рейнталь, а затем обратился к офицеру связи. «Свяжитесь с Одином». «Передайте, что я захватил крепость из Орлона». Итак, 9 января, впервые за почти два года, крепость из Орлона вновь оказалась в руках Империи.